Глава вторая Язык прилип к небу, и слова протеста застряли в глотке. Джори развернул меня и присмотрелся к моему застывшему лицу, а потом склонился, чтобы поцеловать. Но перед этим остановился и снова вправил себе челюсть. Это что же, наши губы сейчас соприкоснутся, и челюсти тоже, и тела? «Кажется, я сейчас потеряю сознание, но сначала меня вырвет, потому что от мысли о поцелуе с незнакомым престарелым рыцарем мне стало жутко, плохо, гадко и противно. Но больше было жутко от мысли, что я не могу ничего изменить и как-то повлиять на ситуацию. И за страхом пришла ярость. Я не собиралась сдаваться. Злость на Катрину и самого Джори вспыхнула так ярко, что обожгла своей пылкостью легкие. Я даже не поняла, что случилось. Раздался металлический ляск, звонкий звук удара, и следом Джори отступил от меня, прижимая ладонь к щеке. Моё тело снова обрело возможность двигаться, а браслет исчез с моей руки. Он теперь лежал распахнутым на полу. «Лорд Мартин упоминал, что ты строптивая», цокнул языком Джори, недовольно сузив темные глаза. «Ничего». «Я научу тебя короткости. Мужчина вновь опасно двинулся ко мне, положив ладонь на поясной ремень, а я злилась так сильно, что даже не испугалась. «Ведьма!» — прошептал он, внезапно побледнев лицом. «Ведьма?» — переспросила я. «Еще раз ее тронешь, прокляну! На потерю мужской силы!» Разнесся над нашими головами зловещий голос, который напугал даже меня. Джори испуганно охнул и прикрыл ладонями пах. Он принялся пятиться назад, опасливо оглядываясь по сторонам, но вдруг споткнулся под оглушительный тонкий виск, напоминающий кошачий вой, грязно выругался и рванул в сторону двери. Мне тоже захотелось броситься за ним, спасаясь от призрака, и новое объяснения странному голосу не находилось, Но я так и осталась стоять на месте, заметив внезапно у пришельца, что так напугал рыцаря. Котенок гнул спину, топорщил черную шерсть и недовольно шипел, нервно похлопывая, маленькими кожистыми крылышками. «Кис-кис-кис», — -кис", позвала я с опаской. Животное очень напоминало обычного домашнего питомца. Но кто знает живность этого мира?» «Может, это местный аналог летучих мышей, и они являются переносчиками бешенства?» Котенок перестал шипеть и взглянул на меня с интересом. Он настороженно приблизился и понюхал мои протянутые пальцы, а потом осторожно потерся о них мордочкой. Осмелев, я приблизилась и взяла его на руки. «Мой герой!» – заключила я. «О, я такой!» – пропищал малыш. Ахнув от неожиданности, я выпустила его из рук. Котенок активно заработал крыльями и подлетел в воздух, зависнув на одном уровне с моим изумленным лицом. Зеленые глазки недовольно сузились. Крылья его были такими маленькими, что оставалось удивляться, как они удерживают малыша в полете. «Ты чего кидаешься?» – возмутился он. «А ты чего разговариваешь?» – не менее возмущенно выпросила я. — Нет, я точно сошла с ума, потому что страшные голоса и летающие говорящие котята — это уже за гранью добра и зла. — Ты называла меня героем, вот я и ответил, — отозвалось это летающее чудо. — Это что получается? Здесь и животные разговаривают? — Только особенные. — Гордо выпятил малыш тщедушную грудку, оказавшуюся кипенно-белой. — И летающие... «Это мой первый полет», — сообщил котенок, начав закладывать вираж вокруг моей головы. Да только неопытность сказывалась. Он закрутился волчком и упал бы на пол, если бы я его не поймала. Острые коготки впились в кожу, но я стойко промолчала, рассматривая странную животинку в руках. «Что же в тебе особенного? Ты редкий и волшебный?» «Да, другие мои братья не разговаривают», — пропищал пушистый пришелец. «Ты такая светлая! Я сразу изменился, как только тебя увидел. Это все ты!» «Что я?» «Кажется, пора бы уже перестать удивляться, что бы я там себе не предполагала, а этот мир все равно подкидывает все больше странностей». «Дала мне крылья и научила говорить, поэтому я и отправился за тобой». «Понятно», — протянула я, медленно нагнувшись, чтобы поднять с пола браслет. А голос страшный ты слышал? Мне так хотелось тебя защитить от этого нехорошего дракона. Я слышал, как на кухне поварихи болтали, что мужчины больше всего боятся потерять эту самую мужскую силу и пригрозил ему. А голос как изменил? Не знаю, недоуменно захлопал зелеными глазками котенок. «Да, что за чудо мне попало в руки? И что же с ним делать? Тебя, наверное, нужно отнести к маме?» «Нет, я теперь от тебя никуда не уйду. Ты теплая!» Малыш блаженно зажмурился и счастливо заурчал. «Я не могу сейчас позаботиться даже о себе, и, возможно, мне придется бежать». «Никуда не уйду!» — упрямо вскинул мордочку этот чудик. «Я без тебя не смогу!» Слова прозвучали так жалостливо, что сердце дрогнуло. «И что я в самом деле?» «Это же котенок! Волшебный! От него не будет проблем! Только польза!» До слуха донеслись звуки громких шагов. «Прячься!» — шепнул я малышу, выпуская его из рук. Он подлетел в воздух и приземлился за кроватью в тот момент, когда дверь с грохотом распахнулась. Я сразу заложила руки за спину, пряча браслет. А в комнату тем временем, тяжело дыша от ярости, влетел дядя Мартин. «Вот ты где, тварь проклятая!» – прошипел он гневно. «Ого! Похоже, Мартин в курсе маленького секрета племянницы. Что ты сделала с сэром Джори?» – требовательно вопросил он, всплеснув сжатыми в кулаки руками. «Он ко мне приставал!» Собирался обесчестить. Он твой будущий муж. Радуйся браку и тому, что ты не казнена за обман. Не понимаю, как Фредерик допустил такое. Впустить в наш прославленный род. Ваше проклятое племя. А вместо того, чтобы благодарить меня за доброту и равный брак с уважаемым драконом, который не будет задавать лишних вопросов, ты что делаешь? «Соблюдаю приличие?» – предположил я. Все становилось на свои места. Не знаю, родная ли дочь графа Катрина, но она вошла в рот как бастард. А дядя, получается, вычислил, что девушка никакой не дракон, а самая настоящая ведьма. Интересно, за что здесь их не любят? Вряд ли же только за скверный характер. «Приличие?» — выплюнул он, принявшись расхаживать взад-вперед по комнате. «Всем известно про ваши шабаши и инициацию». «Я бы поспорила, мне вот ничего не известно. но по брезгливому и неприязненному взгляду мужчины стало понятно, что на названных мероприятиях не происходит ничего приличного. Я требую уважения к себе, как к любимой дочери вашего брата». твердо произнесла, следя за реакцией Мартина. «Можно было только строить предположения об отношениях отца с дочерью и братьев, но надо же чем-то крыть. Других аргументов у меня нет». «Именно из уважения к брату я устраиваю твой брак». Презрительно скривил он тонкие губы, и тут его взгляд уже осмысленно сосредоточился на мне. «Почему ты прячешь руки?» «Джори сильно схватил. Болит», — соврала я. «Покажи браслет сейчас же», — приказал он, порывисто развернувшись ко мне корпусом. «Там все покраснело, распухло. Некрасиво. Я прошу в последний раз, Катрина!» Прорычал он, причем натурально так, и еще и зубы оскалил. «Уйди, или я лишу тебя мужской силы!» Раздался уже знакомый мне мужской голос, за которым я различила писк своего чудо-юдика. «Опять твои ведьмовские уловки!» Мартин стремительно двинулся ко мне. Против грубой силы мне было нечего противопоставить. Он схватил меня за руки и резко дернул их вниз. «Ты что, сняла браслет?» «Конечно, нет», — процедила я, пытаясь вырвать руки из захвата. «Но у меня ничего не выходило». Мужчина, несмотря на возраст, оказался нечеловечески силен. Пришлось идти на крайние меры, сопротивляться, чтобы успеть самой застегнуть браслет. Иначе Мартин придумает что-то другое, а от этой удавки уже разок удалось избавиться. Как только украшение вернулось на руку, я моментально сдулась, даже чуть не рухнула на пол от бессилия. Грудь ходила ходуном от активной борьбы, волосы растрепались и на коже выступила испарина. а мужчина выглядел вполне бодрым и полным сил. В эти мгновения я убедилась в том, что передо мной стоит не человек. «И что ты боролась?» — пробормотал он еле слышно, проверяя качество замка на браслете. «Потому что здесь все распускают руки». «Хорошо, Катрина. Джори тебя не тронет. Раз он прибыл раньше, перенесем дату». «Сыграем свадьбу завтра». «Нет!» — выдохнул я потеряно. «Ложись спать пораньше, дорогая племянница!» — прошипел ядовито дядюшка. «Завтра у тебя важный день». «Да я как-нибудь обошлась бы без этого дня!» Пролепетала, глядя, как Мартин стремительно покидает спальню, будто ему было противно общаться со мной больше необходимого. «Ты только скажи, я его сразу на части разорву», — пропищал котенок, подлетая в воздух. «Я его когтями, чтобы тебя не обижал». «Боюсь, когти здесь не помогут. Бежать надо. Причем этой же ночью». «Не надо ночью», — жалобно попросил он, опускаясь в мои подставленные ладони. «Там тени. Бояться нужно не теней, а живых. Гадов». хмыкнула я. «Давай-ка, чудик, готовить план побега». «Чудик?» — удивленно переспросил котенок. «Да, буду тебя так звать». «Я не чудной», — насупился он. «Да ты чудесный», — рассмеялась я, погладив его по пушистой макушке. Котенок подозрительно щурился, кажется, сомневаясь в моей интерпретации его клички. Я же прошла к кровати, села... а своего нового питомца пристроила рядом с собой. «А как тебя зовут?» «Василиса. Можно просто Вася. Васька, как тебе удобно?» «Хорошо, мне нравится». Котёнок выгнал спинку и вместе со мной присмотрелся к браслету. «Так, чудик, нужно снять эту штуку». Как ни печально, моя маленькая победа продлилась недолго. Браслет снова намертво прикипел к запястью. Я его дергала, била, но ничего не помогало. Вспомнилось, что оцепенение и сам браслет слетели, как только я разозлилась. Странно, конечно, связывать эти моменты, но я все же решила припомнить свои ощущения. Страх, безысходность, противное дыхание на лице, звук вправляемой челюсти. Картинка так ярко предстала перед глазами. что я даже вновь ощутила подступающее от омерзения тошноту. А от мысли, что в случае неудачи придется лечь в одну постель с Джори, даже закружилась голова. На этот раз ярость была осязаемо приятной. Она загорелась в груди ярким пламенем и разнеслась по всему телу теплом. Браслет со щелчком упал на мои колени. «Получилось?» — обрадовалась я яростно, захлопав в ладоши. «Ты так засветилась!» — пропищал котенок, а я ахнула, потому что каким-то образом за пару секунд его крылья стали намного больше. И вправду, чудик! «Скажи мне, малыш, ты ориентируешься в доме? Сможешь меня вывести на кухню?» Уточнила я деловито, мотнув головой, чтобы прийти в себя от потрясения. «Если пройдем обратно к комнате, где я тебя впервые увидел. Столовой?» где мы ели». «Да, там вкусно пахло, и я захотел заглянуть», — подтвердил Чудик, смешно закивав головой. «Хорошо, выйдем к столовой, а потом спустимся на кухню, соберем еду и сбежим». Само собой, в мыслях поднимались сомнения. Легче было смириться и ждать возвращения Катрины, Но, во-первых, у меня не было уверенности в том, что она вернется, как и в том, что она сдержит слово. А, во-вторых, я не хотела становиться супругой Джори. Уж лучше попытать удачу на свободе, чем послушно раздвинуть перед ним ноги, а потом сносить его пренебрежение и, возможно, насилие. Я предпочитаю взять судьбу в свои руки. Попытаюсь найти ведьму и куплю услугу обратного перемещения. У Катрины здесь в сундучках полно драгоценностей, позаимствую парочку в счет компенсации морального и физического ущерба. У меня руки до сих пор побаливают после борьбы с Мартином. Стараясь не спешить, я принялась за сборы. Первым делом тщательно изучила все шкафы с одеждой и вещами, а также ассортимент ванной. Приходила Мина, чтобы помочь мне подготовиться ко сну, но я отослала ее, сославшись на ужасное настроение и желание реветь всю ночь в подушку, а не спать. Что ж, вскоре примерный список был готов, собирала только самое необходимое и очень расстроилась из-за отсутствия в гардеробе брюк. В найденную тряпичную наплечную сумку отправилась шерстяное платье, видимо, для путешествий, и платье полегче, рубашка, пара теплых гамаш, две смены белья, шаль, кусок мыла, шампунь, гребень и несколько лент для волос. Нашелся среди вещей Катрины и кинжал, который я тоже после нескольких раздумий решила взять с собой. Как только со сборами было покончено, я переоделась в рубашку и сарафан со шнуровкой на груди, который подпоясала широким ремнем. Последний располагал кошелем сзади и удобными кожаными лентами, на которые можно было подвесить некоторые вещи, в том числе и кинжал. Сверху я накинула черный шерстяной плащ с капюшоном, а потом занялась распределением денег и драгоценностей. На дно сумки отправилось колье и два кольца. Еще одно серебряное колечко я надела на палец и вдела в уши самые простенькие серьги. Расстраивал только то, что в распоряжении не было настоящих денег. Надеюсь, удастся найти ломбард. Ну и последним делом я устроила на кровати инсталляцию «Спящая красавица». накрыв несколько подушек одеялом так, чтобы они имитировали человеческое, а точнее драконье тело. Что ж, оставалось заплести волосы в тугую косу, и можно было покидать комнату. Но, выглянув за дверь, я вдруг испугалась. — Давай-ка выпьем заговоренной водички, — предложила я котенку, — для удачи. — А у тебя есть? — обрадовался он. — Нет, сейчас сделаю. Заперев дверь, я прошла к кувшину, взяла его в руки, прижалась к прохладному стеклу лбом и начала колдовать. Нет, само собой магии я не владела, но еще в детстве заметила, что мои желания способны немного влиять на окружающее. Иногда мне даже удавалось заглянуть в чужое будущее. Но подобное опустошало, потому я предпочитала использовать свою странность по минимуму только на заговоры. так я и зарабатывала на жизнь, заговаривала воду. Правда, обычно подобное занимало недели, чтобы жидкость стала хоть немного волшебной. Но в этот момент мне просто было нужно перевести дух, собраться с мыслями и призвать всю храбрость, какая во мне есть, чтобы осуществить план побега. «Идем?» — спросила я Чудика, когда мы на двоих вылокали стакан воды. «Летим!» Радостно подтвердил он. Я специально выжидала полночи, но расчет на побег в ночное время сразу пошел коту наперекосяк. Свет горел так же ярко, как и вечером. Похоже, здесь его не тушили в ночное время, но хоть никто не гулял по особняку так поздно. Я удалилась от спальни Катрины без происшествий, перешла во второй корпус, но здесь удача мне изменила. За поворотом послышались шаги, запаниковавший взгляд забегал из стороны в сторону в поисках спасения. Схватив котенка на руки, я нырнула в ближайший дверной проем и затихла, с облегчением отметив, что попала в безлюдную гостиную. «Ты что здесь делаешь так поздно, бесстыдница?» — послышался недовольный женский голос. «То, что ты не успела. Барон доволен и спит», — хихикнула собеседница. Осторожно посмотрев в дверной глазок, я отметила, как весьма растрепанная девушка в платье служанки закрывает за собой дверь. Ругаться в коридоре соперницы не стали, быстро удалились, а я задумалась. Передо мной находилась спальня дяди Мартина. Сам он спал, а мне бы не помешало обзавестись деньгами. В конце концов, может, местные ведьмы не берут в оплату колье и кольца. Эти в логово льва не хотелось. Я почти струсила, но потом, памятая о расположении комнат Катрины, все же заглянула в его покои. Светлая гостиная встретила тишиной и ярким светом. Разве что из дальней двери раздавался приглушенный храп. Само собой, туда я не пошла, а двинулась в сторону другой двери, за которой меня ждал личный кабинет дяди Мартина. «А что мы здесь ищем?» — спросил тихо Чудик. «Деньги!» Я сразу прошла к письменному столу из лакированного красного дерева. Документы валялись в беспорядке, чернильница перевернулась, а поверх этого безобразия лежала полупустая бутылка с каким-то алкогольным напитком. Верхний выдвижной ящик был с замком, потому я проверила остальные. Но внутри не нашла ничего, кроме разных документов. Без особой надежды я дернула и верхний ящик, и тот поддался. Похоже, Мартин перебрал и забыл его закрыть. Внутри тоже лежали какие-то бумаги, конверты, папки. А в уголке ожидал моего внимания кожаный мешочек. Я потянулась к нему, но тут заметила знакомое мне имя на верхнем конверте из серой бумаги. «Катрине Сайрин», — гласила надпись, нанесенная неаккуратным крючковатым почерком. Особо не раздумывая, я взяла письмо и открыла конверт. Как оказалось, это не послание, а уведомление о наследстве. Гадюки Катрине завещали целый дом в неизвестном мне Данмире. И, судя по всему, это было уже третье уведомление. А не туда ли отправилась моя похитительница? Может, и мне стоит добраться до этого домика? Нет. Мне нужно искать ведьму, но уведомление все же правильнее забрать. На крайний случай. Будет где переждать бурю в случае чего. Дальше я проверила и другие документы. Среди них нашлось нечто вроде свидетельства о рождении Катрины. Вряд ли это основной документ, подтверждающий личность, но хоть что-то. Больше ничего полезного в ящике не было. Уведомление я спрятала во внутренний карман плаща, а вместо него в конверт сунула пустые листы, чтобы Мартин не заметил пропажи. Мешочек тоже прихватила с собой, удовлетворенно отметив его металлическую тяжесть. Но, заглянув внутрь, приуныло. Медные монетки не походили на огромное состояние. Правда, раньше у меня не было и этого. Забросив свою добычу в сумку, я оглядела пребывающее в некотором беспорядке помещение. Заметила мужские панталоны на Софе в углу и женский лифт, Похоже, вот почему дядя забыл обо всем на свете. Напился и соблазнил служанку. Или сам соблазнился. Взгляд зацепился за порванный лоскут тканевых обоев под портретом с изображением статного светловолосого мужчины лет пятидесяти в легких доспехах и с мечом в руках. Может, это и есть отец Катрины? Пожав плечами, я попыталась приподнять картину, Но оказалось, что она прикреплена к стене петлями с одной стороны, скрывая за собой находящийся в стене сейф. Металлическая дверь тайного хранилища была исцарапана, как и стена возле нее, будто кто-то пытался взломать хранилище ломом. Помятуя о том, что дедушка оставил ящик стола открытым, я схватилась за металлическую ручку сейфа. Но раньше, чем потянула, ладонь пронзила легкой болью, Будто я напоролась на иголку. Тихо охунув, я отдернула руку. На коже выступила капелька крови. Что-то меня действительно укололо. Однако небольшое ранение потеряло значение, потому что раздался скрежет замков, и дверь сейфа сама собой приоткрылась. А задача, напереглянувшись чудиком, я потянула ее на себя. Внутри не оказалось драгоценностей или золотых слитков, Сейф наполняли документы. Лишь на отдельной полке одиноко лежало кольцо-печатка. Взяв его, я пригляделась к выбитому на золотом металле гербу в виде каплевидного щита, скалившегося перед ним дракона. «Похоже, носил кто-то крупный», — хмыкнула я, отметив размер украшения. Даже надела его на палец, чтобы прикинуть, насколько рослый человек, а точнее дракон, был его владельцем. Да только совершенно неожиданно украшение резко уменьшилось в размерах, плотно обхватив палец. Запаниковав, я сразу попыталась его снять, да только не вышло. Украшение село как влитое, и даже злость на этот раз не помогла. Кольцо решило жить на моем пальце. — Вася, храп прекратился! — подал голос Чудик. Меня будто окатило ведром ледяной воды. Я моментально прекратила борьбу с кольцом, закрыла сейф и вернула картину на место. Надеюсь, это украшение не очень важное, потому что сниматься оно не собирается, а оставаться ради него в особняке не собираюсь уже я. В гостиной по-прежнему царила тишина, зато из спальни раздавалось приглушенное бормотание. Быстро покинув кабинет, я пробежала к выходу и выглянула в коридор». К счастью, никого снаружи не было, и я благополучно покинула покои дяди Мартина. Кажется, вылазка прошла без последствий, и теперь в моем распоряжении есть немного денег. Дальше Чудик взял надо мной шефство и провел меня вниз. Даже в помещениях прислуги было очень светло. Я вздрагивала от каждого звука, но, видимо, обслуживающий персонал предпочитал крепко спать ночью. Логично, учитывая, что они встают раньше местных господ. А вот там моя мама с братьями, сообщил котенок, когда через несколько моих микроинфарктов мы добрались до кухни. В дальнем углу, в коробке, действительно спала черно-белая кошка с котятами. Может, хочешь остаться с ними? Не, я от тебя теперь никуда не уйду, Васька, преданно сообщил Чудик. Стало так тепло на душе. «Само собой, я понимала, что котенок — это ответственность, но с ним было не так страшно в этом новом мире. Я даже ощущала себя взрослее, чувствуя необходимость заботы об этом странном существе. Хорошо, давай соберем немного еды». Из кухни тоже взяли немного. Сумка не вмещала больше вещей. Пришлось упаковать съестные припасы в найденный здесь платок. а его размеры не предполагали ежедневного пира. Поэтому мы собрали только самое необходимое и с большим сроком годности. Половину буханки хлеба, кусок колбасы, сыр, соль, немного пирожков. Несколько кусочков колбасы я оставила проснувшемуся пушистому семейству. Что удивительно, никто из родственников чудика не обладал крыльями и не спешил со мной заговорить. Получается, мой новый знакомый был уникумом, возможно, чем-то таким же неприятным, как и ведьмы, поэтому стоило его прятать от чужих взглядов, когда выберусь в город. Точнее, если выберусь.